Глава вторая. Переход. «Так вот кто компанию нам составит!» — пробурчал Мариман, протягивая Максу руку. «А я все гадаю, тот викинг, не тот. Что ж, не худший вариант, далеко не худший». «Мы знакомы?» — спросил Макс со сдержанным удивлением, пожимая сухую, большую и крепкую ладонь. Довольно того, что я тебя знаю, ответил караванщик веска. Точнее, наслышан. Невысокий, коренастый и слегка кривоногий мариман был известен в метро своими бесконечными интересными и красивыми рассказами о море, морских путешествиях и морских же обитателях. Этих рассказов у караванщика было великое множество, и каждый не похож на другой. Впрочем, не странно. Мало того, что Мариман до катаклизма был капитаном большого торгового судна и ходил за границу, он еще прочел несметное количество книг на любимую тему – Море было у него в сердце, ничто и никого на свете не вспоминал этот суровый человек с такой щемящей болью и грустью, включая погибших во время катаклизма родных, как море. И вот теперь, о страшная шутка судьбы, этот человек обречен на сухопутные скитания». Тут же подскочил суетливый, рыжий, худющий паренек болезненного вида, протянул Максу руку, заглянул в глаза. «Здравствуйте! Очень приятно познакомиться. Савушка!» Имя очень ему шло. Собирая информацию о караване, с которым пойдет, Макс выяснил, что мариман держит паренька при себе, прислушивается к его советам и искренне недоумевал, за каким чертом это нужно старому мореходу. Мариман не производил впечатления человека, охочего до молоденьких пацанов. «За место обезьянки он у тебя?» Поддел Макс караванщика, прощупывая нерв и с интересом наблюдая за реакцией бывшего капитана. «Тот и бровью не повел. Выходим завтра отсюда». «Почему?» – удивился Макс. «Снова Гиреева, ближе будет?» «Неспокойно там. Сведения верные». «А мы в какое время суток выдвигаемся?» «Затемно». «Но в дневное время передвигаться по поверхности опасно из-за радиоактивности солнца». «Не волнуйтесь!» обезоруживающе улыбнулся Савушка, переглянувшись с мариманом. «Солнца сейчас днем нет, небо плотно обложено облаками. Хотя какие это облака? Чистый свинец!» Час спустя... Макс встретился с Юрием Степановым, начальником станции Перова. Передав письмо от Рохленко, Трошин попросил показать имеющиеся в наличии противорадиационные костюмы, дабы выбрать покрепче, поновее и наиболее подходящий по размеру. Только вот в этом вопросе совершенно неожиданно вышла заминка. «А почему вы не получили полную экипировку на площади Ильича?» Казенным тоном спросил Степанов. «Насколько мне известно, арсенал в администрации посерьезней, чем у нас». «Там я только вооружился», — ответил Макс. «Что касается защитного костюма, меня уверили, что в этом отношении здесь проблем не возникнет. Неприятное лошадиное лицо начальника станции вытянулось». Боюсь, вас дезинформировали. У нас выбор костюмов не богат, и если у вас есть время, мне кажется, стоило бы вернуться. Максу стало скучно. Вернуться, перебил он, и выражение уважительного внимания к собеседнику, соответствующее должностному статусу последнего, мигом исчезло с его лица. Эво как? На площадь Ильича, стало быть, сгонять. Я тебе не сайгак, Юра. Ты письмецов внимательно изучил. Специальное поручение, понимаешь? Оказывать, брат, максимальное содействие. Тут прямой интерес Ганзы имеется. Видишь, чья вторая подпись? Да что я тебе все разжевываю? Ты ведь царедворец-то опытный. И такое предлагать. Ай-яй-яй, нехорошо, Юра, совсем нехорошо. Метнуться на площадь Ильича, дескать, начальник Перова жмется с костюмом противорадиационной защиты, блюдет интерес станции, не дадите на бедность, а то я завтра на поверхность выйти не смогу. Так! Гаркнул он неожиданно и грозно. Степанов на месте подпрыгнул от неожиданности. «Да ты на голову ослаб, болезный! Веди в арсенал, если должность дорога!» Защитные костюмы в арсенале имелись, и несколько приотличных. Было бы странно, отсутствуй они на станции, работавшей на всю ветку и поставлявшей товары на экспорт многим станциям метро. Нарочито медленно Макс перемерил несколько и, наконец, остановился на одном. На Степанова было жалко смотреть, да Макс старался и не глядеть в его сторону. Лишь выходя, сказал самой радушной улыбкой, на какую был способен. — Нечеловеческое спасибище вам, товарищ Степанов! Сильно помогли! Внутреннее чувство беспокойства отпустило лишь под утро, но стоило задремать, его резко тряхнули за плечо. «Хватит дрыхнуть, викинг! Выходим!» Лязгнув, медленно опустилась створка гермоворот. Караван, груженный кофрами, мешками, канистрами и сундуками, медленно поднялся наверх, на площадь, по разбитым запорошенным снегом серо-голубого цвета ступеням. Здесь люди остановились, осматриваясь, что до Макса он сейчас испытывал сильнейшие потрясения. Последний раз Трошин покидал подземку 10 лет назад, всего на несколько минут в центре города, неподалеку от руин Красной площади. И потом, тогда перед ним стояла четкая задача, по выполнении которой надлежало немедленно вернуться. Задумываться, осматриваться и переживать времени не оставалось. Опять же, он выходил в разрушенном войной городе спустя всего 10 лет после катаклизма. В те годы многие, выжившие, лелеяли надежду, что кошмар в самом ближайшем будущем завершится, люди понемногу станут выбираться на поверхность, мир оживет. Сам Макс тогда нередко говорил об этом с людьми в метро. Он был моложе на целых десять лет. Теперь все иначе. Викинг стоял, широко расставив ноги и медленно поворачивал голову, осматриваясь, а сердце билось, как кузнечный молот, тяжело и гулко. Увиденное переворачивало душу. Чувство невосполнимой потери наполняло сердце. Никто не вернется наверх. Мир мертв. Однако это было лишь первым из сделанных открытий. Долгие годы его личная вселенная была сужена до размеров мраморно-бетонной душной коробки станции, неважно какой, до туннелей, связывающих эти островки жизни под землей, этих черных переходов, в которых с человеком могло случиться все что угодно. Там разыгрывалась трагикомедия останков человечества. Путешествие по Дантовому Аду в сравнении с жизнью в метро выглядело увеселительной прогулкой. То, что видел Макс своими глазами теперь, стоя на разбитом, вздыбленном асфальте у станции Перова, серьезно меняло его мировосприятие. Мир мертв, но он огромен. За годы жизни под землей Макс успел забыть, насколько необъятен, страшен, но тем не менее привлекателен мир наверху, даже такой, искореженный и порванный войной радиацией. Куда ни кинешь взгляд, везде простор. В душе, где-то рядом с болью, от осознания безвозвратной потери рождалось нечто похожее на восторг, который не могли сбить ни виды причудливо уродливых, остовов разрушенных зданий, ни серо-голубой снег под ногами, ни мрачное свинцовое небо над головой. Прав был, Савушка, какое там солнце, не мутировавшее растения вокруг. Мир мертв. Но, черт возьми, как невозможно, потрясающе он огромен и просторен. «Викинг, не расслабляться», — сказал Мариман, подходя. «Водную пропустишь». Главный караванщик в несколько скупых фраз обрисовал маршрут. «Делаем крюк, двигаемся по Зеленому проспекту к шоссе энтузиастов. Там встреча с коллегами. Все помнят, надеюсь. Нужно успеть до ночи, так что пошевеливайтесь. Максимальное внимание при переходе через границу бывшего малого кольца МЖД». В прошлый раз нарвались там крепко, больше не хочется. Встречаемся с караваном Сахатова, решаем дела, ночуем в графских развалинах, а завтра прем в область, как и планировали. Всем все ясно. Вопросов нет? Двинули. Караванщик ошибался. Вопросы, хоть и не к нему, возникли у Макса. Вопросы, основанные на непонимании и замешанные на тревоге. о походе вглубь города и как следствие потери целых суток в метро не было сказано ни слова. Значит ли это, что его, Максово, руководство не было посвящено в детали маршрута? Про Малое кольцо МЖД наслышан был и он. В разных его районах устраивали засады мародеры и мутанты. Как они территорию-то поделили, бывало, недоумевал Трошин. Караваны, имевшие неосторожность попасть в такую засаду, Выходили из боя с большими потерями. Или вообще не выходили. Но что за важная встреча с коллегами, заставлявшая проходить через столь небезопасные места? Савушка крутился рядом, то ли своим почином опекал попутчика, то ли получил приказ босса приглядывать. — А вон гляди, викинг! Вполне по-свойски на «ты» обратился он и показал рукой направо, в сторону серого, покосившегося и обгоревшего, заросшего зеленью остого здания без крыши. Бывшее районное управо. Перед войной здесь размещались кадастровая служба и мосприватизация. «Народу всегда толклось!» Офисные ребята, все сплошь в костюмчиках и пригалстуках, машины иностранные. А на той стороне был ресторан «Рио Гранде». Кормили вкусно, хотя и дорого. Сейчас, видишь, и следа не осталось. «Откуда все знаешь?» – сухо спросил Макс. «Никак помнишь. Тебе годов сколько?» 32. Да я жил тут неподалеку, в подвале за зубной поликлиникой. Вон мой дом». «Нет, отсюда не видно. Скоро мимо протопаем. Тогда покажу». «Долго жил, а старики рассказывали. Потом-то меня Мариман выменял». Сказал и будто себя за язык поймал. Тут же усеменил вперед, обогнал нескольких караванщиков. Макс перехватил бешеный взгляд Маримана, брошенный в их сторону. «Вот профессионализм треклятый», — сказал себе «Макс?» Одно неосторожное слово глупого пацана, и все на свои места встало. Позади остался перекресток Зеленого проспекта со второй Владимирской улицей. Макс прибавил шагу, поравнялся с главным караванщиком. «Молодец!» — сказал он, не глядя на Маримана. «Осторожный! Кто еще знает, что караван ваш дикий?» Даже не сбавив шага, караванщик проговорил. «Ты, викинг, мускулами не играй!» «Кому надо, в курсе. А мы, если на то пошло, и не дикие». «Ну, а какие же?» «Полудикие. Серые. Людьми не торгуем. Так, по мелочи. Бутлегерство. Грибочки, трава, — продолжил Макс, — наркотики. Кроме того, он не договорил, но потому, как дернулся Мариман, определил, что они друг друга поняли». И еще пришло в голову Максу, что не зря Рахленко с Мирабовым отправили его в поход именно с этим караваном. Как боец Макс единица ценная, в непростом вояже пригодится. Значит, есть у шефов интерес к делам Маримана. «Ох, запутано все!» «Серые, бурые, я не художник, в оттенках ваших разбираться!» сказал он, а только терпеть вашего брата ненавижу и кабы ни задание воздух завопили сразу несколько глоток с хвоста каравана мужчины уже бросали на землю мешки кофры канистры чемоданы хватались за оружие вздергивая его стволами вверх три крупных крылатых особи заходили на караван справа из-за дальних разрушенных зданий бывшей Второй Владимирской. Караван сейчас находился на открытом месте. Переместиться в укрытие не успевали, да и не осталось рядом укрытий. Поодаль глядела пустыми глазницами окон бывшая школа, стены до уровня второго этажа без крыши. Вряд ли она смогла бы послужить людям серьезной защитой от такой напасти. А значит, бой чудовищам следовало дать здесь». Клацая клювами и ловко уходя от пуль, гигантские твари летели над потенциальной добычей. Вот ушли за первую Владимирскую, развернулись над лесом. Беречь патроны! проорал Мариман, не пугать, бить точно по цели. Птеры приближались. Макс прицелился. Короткая очередь, и голова монстра взорвалась, а тело, кувыркаясь в морозном воздухе, заворачиваясь в собственные, уже бессильные крылья, пронеслось мимо караванщиков, люди прянули в стороны и грохнулось на шоссе, снеся несколько припорошенных снегом ржавых островов автомобилей. — Пошла на полную! — пробормотал Макс и оскалился. Два других летуна разошлись в стороны. Из стрелявших в них караванщиков ни один не попал в цель. Вновь промчались над людьми и пошли на третий заход. «По моей команде!» — заорал мариман. «Раз, два, три!» Лапы чудовищных созданий с огромными когтями на сей раз были вытянуты вниз на всю длину, будто выпущенные шасси заходящих на посадку самолетов. Птеры готовились схватить добычу. Но теперь стрелки ударили слаженно, одному монстру изрешетив крылья, а другого разрубив очередями практически пополам. Макса раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, ему хотелось рассмотреть во всех подробностях этих величественных монстров, обитателей Верхнего мира, и потратить на это столько времени, сколько захочется. С другой, он не мог позволить себе подставиться перед Мариманом и его людьми, показав, что впервые в жизни столкнулся с птерами, а попал в одного из них столь мастерски лишь потому, что просто хорошо стреляет по движущейся мишени, и неважно, бежит она или летит. Так уж вышло, стрелковый талант он или есть, или напрочь отсутствует. И если он сейчас сунется к птерам, это может насторожить, вызвать вопросы, домыслы и догадки. Мариман не дурак, но удержаться было трудно. Как бы невзначай, Макс двинулся к поверженным хищникам, стараясь вести себя как можно естественнее, участвуя в общей беседе с караванщиками, а некоторые из них также любопытствовали. Один пытался поднять тяжелое крыло, другой заглядывал в пасть и в полном восторге что-то объяснял остальным жестами. Макс в очередной раз испытал потрясение. Во время налета он был собран и деловит, сконцентрирован на задаче. В полной мере осознание того, кем является поверженный враг, пришло лишь теперь. Перед ним распростерлись настоящие цари нового мира. Мало найдется существ, способных противостоять такому сопернику. Викинг ощущал нечто вроде смутной внутренней гордости. Впервые столкнулся... И не спасовал. Мариману было не до него. Быстро приняв решение не обдирать убитых птеров, здесь, на открытом месте, в опасном районе, на это уйдет слишком много времени, а главное сил, которые понадобятся караванщикам на переход, а то и того гляди, кто ведает, что там у Сахатова на уме. Он покрикивал и собирал караван. Нашлись упрямцы, не желавшие расставаться с добычей, которая могла принести неплохие барыши. В иных колониях, особенно за пределами Москвы, шкуры птеров стоили недешево. Но Мариман умел разговаривать со своими людьми, приводя по-настоящему убедительные доводы. Иначе не быть бы ему главным караванщиком со стажем, одним из самых уважаемых. На некоторых станциях его ставили выше джедая, которого высоко ценил сам Мариман. Вот и теперь нужные слова нашлись, порядок был восстановлен». Так что на гипотетически странное поведение викинга внимания никто не обратил. Точнее, почти никто.